Глава четырнадцатая. Откровение. «Скоро с Адамаром я познакомилась, когда ехала из Молиты, начала я. «Он следовал в Гаутдер и, узнав о моих планах, сразу предложил ехать вместе. Дальше я рассказала все, как было, как Мар пригласил меня на обед, предложил сотрудничество, как шантажировал. С трудом мне удалось обойти вопрос с фальшивыми деньгами, но коснуться бегства от дядюшки-жениха». как сообщил мне о досрочном окончании приема на отбор и обещал помочь. Мучила ли меня совесть, что я заложила Дамара и его организацию? Нет, ни капли. Я испытывала к нему личную благодарность за помощь, но сам факт зарождения мирового финансового правительства в этом мире мне совершенно не нравился. Я не присягала им на верность. К тому же о зарождающемся правительстве Эрмиор явно знал или догадывался и без меня, И если выбирать между двумя этими силами, правитель, даже охватающий меня за подбородок и жестко иронизирующий, был куда симпатичнее. В нем я не чувствовала той гнили, что ощущала от интриг организации, которой принадлежал Дамар. Эрмер выслушал очень серьезно, внимательно меня разглядывая. Наконец я замолчала, опустила взгляд, потом подняла. Я не видела другого выхода, Ваше Величество, добавила я. Я верю, что вы не станете использовать мою откровенность против меня». «Что ж, может быть, ты выложила мне не все тайны своей души, но не сказала ни слова неправды», — заключил король, сложил руки на груди и глядя на меня. «Надо же!» В уголке его губ притаилась непонятная улыбка. «Как ты стремилась попасть на отбор. Видать, жизнь на болотах и престарелый родственник в конец тебя осточертели. И вдруг рассмеялся. «Итак, Мария!» «Дамар хочет, чтобы ты шпионила за мной для него?» «Так выходит?» «Ну, он не просил меня красться за вами по коридорам и следить, куда вы отправляетесь посреди ночи», — улыбнулась я. Просил лишь рассказывать ему сплетни, которые услышу и тому подобное. «Уже неплохо для них», — задумчиво протянул Эрмиор. «А дальше можно было бы научить тебя некоторым шпионским премудростям. Он явно увидел у тебя потенциал». «Бриллиант, притаившийся в болотной баронессе». Я мысленно поморщилась. Постоянные фразы Эрмиора про болото на севере молиты уже начали раздражать, хоть сравнение с бриллиантом и радовало. И материала, чтобы держать тебя на крючке. А ты увязала бы все глубже и глубже. Они накопили бы достаточно. Увязла бы, как мушка в меду. Итак, Мария, скажи-ка мне, ты понимаешь, кто такой Дамар и люди, о которых он тебе говорил? Понимаю. Я прямо посмотрела в лицо Эрмиора. Ясно, что девушка того мира вполне может и не понимать серьезности ситуации. А насколько хорошо осознаю это я, Эрмиору даже не приходит в голову. Они хотят владеть миром через финансы. Считают, что за деньги продается все. Честь, преданность, магия, любовь. Они готовы развязывать войны, чтобы класть себе в карман все больше денег, обогащаться на чужих бедах. Эрмиор удивленно поднял брови. — Потрясающе! — искренне сказал он. — Как ты научилась так хорошо разбираться в политике и в людях? — В последние годы я старалась читать все, что попадалось мне под руку, — ответила я. — И обдумывать. Мне нужно было понять, как жить дальше после смерти родителей, ведь теперь больше некому обо мне заботиться. — Вызывает уважение, — усмехнулся Эрмиор. Что ж, маленькая, умная, разумная бронесса, скажи тогда, понимаешь ли ты, что служит единственной силой, способной сдержать и сдерживающей их планы? Что сильнее денег? Да, я понимаю. Я серьезно кивнула. Это вы, ваше величество, с вашей силой и магией. А сильнее денег? Любовь. Но вы ждете, что я отвечу магией и силой драконов, так ведь? Верно. Только я не ожидал, что ты действительно ответишь. Отлично, Мария. То есть? «Тебе кто-то уже дал понять, какие именно свои особенности я имел в виду тогда на поле?» «В некотором роде, Ваше Величество, никто не говорит прямо, ведь им не приходит в голову, насколько серой и необразованной была я у себя в домике на болотах». Я с улыбкой подняла на него глаза. «Но я поняла. Они, эти дамары боятся вас. Ваша магия и силы непонятны им, хотя они и думают, что силу и магию тоже можно купить». «Хм, отлично, Мария». «Нет, просто великолепно». Видимо, мои рассудительные и проницательные ответы его удивили. «В таком случае, думаю, ты осознаешь, что им не нужно знать о вас лишнее, приходить к власти? Разумеется, я осознаю это, ваше величество». Но даже какая сознательная. В таком случае я предлагаю тебе...» «Хм, забавно. Перейти на мою сторону, пока не поздно». «Пока не поздно что?» «Пока не поздно для тебя, малышка. Что вы имеете в виду?» Ты будешь встречаться с этим самым краса Дамаром и рассказывать разные невинные сплетни. Обговорим, что еще. А потом будешь пересказывать мне все. Его реакцию, его поручения. Если ты сможешь мягко попросить его больше рассказать о планах этой организации, совсем хорошо. Пойдет? На этот раз я не сдержалась. Когда меня вербовал Дамар, мне хотелось расхохотаться, но я не стала. Сейчас же, может быть... «Дело в том, что с Эрмиором я чувствовала себя спокойнее». Я рассмеялась, просто расхохоталась. «Вы хотите перевербовать меня, Ваше Величество?» Бросив на Эрмера быстрый взгляд, спросила я. «Если желаешь». Он вновь сложил руки на груди и с улыбкой наблюдал за моим то ли весельем, то ли истерикой. «Либо могу наказать тебя, как вражескую шпионку. При таком чистосердечном признании наказание, конечно, не будет особенно строгим. Я не живодер». «Думаю, я просто отчислю тебя с отбора и выгоню из замка, и этого будет достаточно». «Вы ведь тоже, в своем роде, шантажируете меня», сказала я искренне, резко прекратив смеяться. «Вам не кажется, что это слишком, когда сильные мира сего обложили со всех сторон одну беззащитную девушку? Мне ведь нечего противопоставить ни вам, ни им». «Нахожу, конечно», усмехнулся Эрмиор. «Поэтому мы до сих пор разговариваем». Он пронзительно взглянул на меня и продолжил. «Понимаю, что для провинциальной девушки, оказавшейся между молотом и наковальней, все не так просто. И все же я могу помочь тебе и дать хорошую рекомендацию. Выбери молот, то есть меня. Ведь именно он бьет по наковальне, а не наоборот». «Но наковальне от молота ничего не делается», — усмехнулась я. «Это смотря что за молот и что за наковальня», — парировал король. «Ну так что, Мария, что ты выберешь?» вылететь с отбора, так и не вступив в состязание или сотрудничать с главной фигурой на нем? Я вздохнула и искоса посмотрела на него. А ведь предложение не только разумное, но и очень выгодное. Это осознание мелькнуло в голове, как молния. Сейчас начнется отбор, и... и только я короля и видела. Затеряюсь среди десятков конкурсанток, буду встречать его лишь на общих собраниях, а, став его агентом, обрету возможность... Ну, хотя бы получать от него указания и делать отчеты. К тому же он хорошо запомнил меня. Я ему уже не чужая, в отличие от других девиц. Нужно поддержать в нем это ощущение. Да, и, возможно, так я смогу больше разведать в интересах Земли. Может, даже стану доверенным лицом для Его Величества. Есть ведь и другие способы выполнить свою миссию, не только выиграть отбор. Правда, было три больших «но». Первое. Мне неприятно и страшновато скрывать от него правду, настоящую правду о том, кто я и откуда, обманывать его, вести свою игру, когда он столь великодушно не покарал меня, а лишь предложил перейти на его сторону. Второе. Больно думать, что вот этот король, который выглядит вменяемым, интересным мужчиной, на самом деле может оказаться монстром, открывшим портал в мой мир, чтобы, допустим, завоевать его. Ведь наши спецслужбы могут быть правы. И третье. Неуловимое ощущение, в котором я, однако, отдавала себе отчет. Я хочу выиграть отбор. Буду я агентом Эрмиора или нет, но выиграть. Почему? Да потому что он, такой жесткий и резкий, меня цепляет. Хочется, чтобы он оказался другим со мной, положил свое могущество к моим ногам, прямо как и в мечтах конкурсанток, над которыми я посмеивалась. Нет, не совсем так. «Хочу, чтобы этот могущественный человек ухаживал за мной и доверял мне. Не власти над его миром. Другой власти. Власти над его сердцем». «Мария, я не люблю ждать», — прервал мои размышления Эрмиор. «А я не люблю скоропалительно принимать решения, даже когда все ясно», — подумала я, ощутив легкое раздражение. Все же не скоро наступят времена, когда он будет смотреть на меня как на равную, если вообще наступит». Я выдохнула. «Я согласна, Ваше Величество», — произнесла я. «Я выберу молот, он мне больше нравится». И улыбнулась. «Умная девочка», — сказал Армиор. «Итак, ты красива, умна, готова стать моим доверенным лицом в делах с Домаром и его корпорацией, и ты остаешься на отборе. Посмотрим, что из этого выйдет. Не так ли, Мария?» Он улыбнулся мне в ответ, на этот раз ободряюще, «И мне стало приятно». Похоже, Эрмиор понимал сложную ситуацию, в которой я оказалась куда лучше, чем показывал, и сочувствие ко мне в нем есть. Есть ведь? Посмотрим, Ваше Величество, — ответила я, опустила глаза и с хитринкой взглянула на него снизу вверх. Я доверил вам свои секреты. Ваше Величество, не ответите ли еще на один мой вопрос? Смотря что за вопрос. Мне показалось, что Эрмиор напрягся. Тогда в поле вы спросили, измолит ли я, и потом добавили задумчиво «И прискакала в первых лучах заката». Что вы имели в виду? Я много думала об этом. Есть какое-то предсказание о такой конкурсантке? Из-за этого на меня было покушение?» Пару мгновений Эрмиор вглядывался в мое лицо, потом вдруг расхохотался. «Во внимательности тебе не откажешь, это точно, и в способности логично мыслить». «Да, Мария, есть предсказание, но я не скажу тебе о нем. Мне это невыгодно». Он заговорщически наклонился ко мне, понизив голос, и по моему телу пробежали предательские мурашки. «А разузнать тебе будет то и как непросто». И отпрянул. «Но, ну, Ваше Величество!» — наигранно возмутилась я. «Я думала, мы начинаем доверять друг другу». «Ты неверно поняла, Мария!» — жестко ответил он. «Ты начала и продолжишь доверять мне, а я не склонен доверять своей тайны плохо знакомой и раскрытой шпионке. Впрочем, возможно, ты еще по-настоящему заслужишь мое доверие. Рекомендую постараться». Он встал, протянул мне руку, чтобы помочь подняться. Я растерянно вложила пальцы в жесткую горячую ладонь. «Выход вон там», — указал король, выведя меня в коридор, как нашкодившую маленькую девочку. «До встречи, маленькая бронесса». и, больше ни слова не говоря, пошел по коридору в другую сторону. Я опять смотрела ему вслед и не знала, что думать. Вроде бы все обошлось, и обошлось не так плохо, даже с выгодой для меня. Но внутри словно разбушевались маленькие ножички и резали душу то здесь, то там. Как-то жестко, как-то не так. Зачем он так со мной? И как же больно, что никому я не могу доверить свою истинную тайну. Как это одиноко! А было бы здорово доверять Эрмиору по-настоящему и заставить его верить мне, чтобы мы действовали сообща. «Только не будь монстром, только не собирайся вредить моему миру», шептала я про себя как мантру, словно это могло помочь и изменить ход вещей. Сметенные чувства мне удалось успокоить достаточно быстро. Не зря меня учили. На место боли от его жесткости и нежелания рассказать о предсказании пришла досада и даже злость. В конце концов, мог бы и поделиться со мной. Я ничем не заслужила такой вот поведи. И как-то захотелось снова быть на своей истинной стороне, на стороне земли, родного мира. Ведь такой король, который то гладит, то обдает резким холодом, действительно может замышлять нечто плохое, даже ужасное. Кто его знает, этого Эрмиора? Я умею разбираться в людях, мне не откажешь в проницательности, хотя бы, по словам Марка и Вероники, но расколоть этот орешек короля Эрмиора пока не удается. Что ж, Эрмиор, раз так, я тоже не буду твоей верной болонкой, исполняющей команду служить, когда хозяину хочется. Я оценю всю расстановку сил в этом мире и выберу лучшую. Если потребуется, извлеку выгоду и из твоего покровительства, и из доверия Дамара. А что? Меня забросили в другой мир, чтобы я выжила и помогла своему, не мне вести себя кроткой овечкой. В какой-то момент стало противно от себя такой, но я собралась, потому что на эмоции не было времени. Уже через час мне предстоял вечер с принцессой Тиа. Кстати, вот еще одна сильная фигура. Я вспоминала, что знаю о ней, осторожно расспрашивала Винсу и Киру, которые провожали меня на ужин как на войну. давали наставления, как выразить почтение принцессе, просили рассказать потом все в подробностях. Вернее, больше, конечно, ощебетала Винса. Кира лишь изредка говорила нечто более-менее разумное. Принцесса Тия — старшая дочь короля Зиора из Валянцы, государства уже полвека являющегося вассалом Андориса, но сохранившего остатки независимости и свою собственную знать. По слухам, король Зиор — Отец, ни много ни мало четырёх детей, давно прочил те в жены великому Эрмиору. Но Эрмиор, несмотря на то, что те отличалась и умом, и красотой, да и была одной из трех принцесс, подходящих ему в жены, так и не посватался. Впрочем, к другим двум он не посватался тоже. Пришлось всем трем принцессам ехать на отбор. По слухам, принцесса Тия отличалась завидной сообразительностью, а ее красота вдохновила многих художников на создание шедевров. К тому же у нее были отличные манеры, и великолепный вкус, природная грация и прочее, прочее, прочее. Винса заливалась соловьем, рассказывая мне все это. Иногда. Мне хотелось сплюнуть от того, как она расхваливала прекрасную принцессу. Но ну, нельзя же так. Будь Будьте они принцессы, а захудалой баронессой вроде меня, то при всех своих достоинствах не вызвало бы такого восторга. Наконец, с новой вечерней прической, сооруженной с помощью Киры, я отправилась в самый центр крыла для невест. — А может, принцесса даст мне больше информации, чем вы, ваше величество? — ехидно подумала я. и поймала себя на том, что опять мысленно с ним разговариваю. Вот ведь, знаю этого короля лишь второй день, а его образ, интонации и ощущение его жестких прикосновений никак не могу забыть. Что ж такое? Держись, Машка, ты здесь не для того, чтобы пасть жертвой его мужского обаяния. Но когда я подошла к майдаровой двери апартаментов принцессы, перед глазами вновь стояло строгое и резкое лицо Эрмиора и его ехидная жесткая усмешка. «Козлина венциносный!» — подумала я с несвойственной мне экспрессией и решительно постучалась.